Глава девятнадцатая «И что прикажете с вами делать, Семён Гаврилович?» Павел задумчиво смотрел на мошенника, а тот трясся от страха. «Помилуйте, барин! На коленях вас прошу!» Мужчина действительно рухнул на колени и пополз к мужу, подволакивая ногу. «Не губите!» «Господи, да что вы творите! Встаньте немедленно!» раздражённо произнёс Головин, поднимаясь с кресла и отходя в сторону, чтобы не дать схватить себя за ноги. «Действительно, театр одного актёра». Захар поднял причитающего актёра за воротник и вернул его на место. «Сиди уж, окаянный, иначе привяжу». «Что Потоцкий приказал вам? Зачем он послал вас сюда?» Павел спросил это строгим голосом, в котором звучала угроза. «Отвечайте». Я никогда не видела мужа таким». Он гневался, но это была холодная ярость, не имеющая ничего общего с желанием причинить физическую боль. Головин контролировал себя и от этого вызывал у самозванца еще больший страх. «Он сказал, чтобы я выведал, что в усадьбе творится, чем живут барышни. А еще он просил разведать, есть ли в доме черный ход». Семён Гаврилович трясся всем телом, вызывая у меня приступ отвращения. Что за гадкий человек? Зачем ему чёрный ход? Таня подошла ко мне и взволнованно прошептала. Он что, хочет в дом пробраться? Я должен найти чёрный вход, а потом, когда барин Потоцкий изволит к дому незаметно подойти, впустить его. Мужчина громко высморкался в грязный платок для чего не ведаю. И знать не знаю, что он задумал. Боюсь я его, барин. До смерти боюсь. Но мы-то догадывались, зачем Александру понадобилось незамеченным пробраться в дом. Он готовился совершить какое-то преступление. Неужели он испытывает такую ненависть к нам? Я искренне недоумевала, почему они с матерью так отчаянно хотели погубить нас. Но за что? «Меня это тоже интересует». Павел не сводил взгляда с актера, словно размышляя о чем-то. «Вы пока останетесь здесь под присмотром. Погостите в нашем доме, Семен Гаврилович». Тот панура опустил голову, понимая, что спорить бессмысленно и принимая свою судьбу. Захар увел его в комнату и запер на ключ до нашего особого распоряжения. Мысли по поводу ненависти Потоцкого не давали мне покоя. Что-то во всём этом было не так. Головин лишь подтвердил мои домыслы, заведя этот разговор. Вам не кажется, что во всём происходящем есть некая тайна? Я много думал об этом, но не может человек творить такое, имея своей целью лишь завладение землями. Тем более, что сейчас это стало практически невозможным. Почему же А если из нас никого не останется здесь? Таня даже поёжилась от такого предположения. Во-первых, тогда им придётся избавиться не только от вас, но и от меня. А во-вторых, на эти земли могут претендовать и другие. Возможно, их выставят на торги. Нет, слишком уж это рискованно. Головин, в принципе, был прав. Сеять вокруг себя смерть ради земель? Их было не настолько много. Да и вроде бы Потоцкая не бедствовала. Тогда что происходило? Ответа на этот вопрос, увы, не было. «Может, здесь есть какая-то тайна из прошлого?» — предположила я. «Ведь земли — это одно, а ненависть совсем другое. Дарья Николаевна и Александр не похожи на расчётливых, холодных негодяев, у которых одна задача — как можно больше захапать. Они ненавидят нас за что-то» и эта ненависть толкает их на безумные поступки. «Именно об этом я и говорю», — сказал супруг. Я видела, что он переживал и злилась на Потоцких ещё больше. «Вы ничего не слышали от отца или матушки? Может, они что-то говорили об этом семействе?» «Нет, ничего», — с сожалением ответила я. «Не могу припомнить». Естественно, мы с Таней не могли ничего сказать по этому поводу, потому что не являлись настоящими сёстрами соседскими. Нас просто физически не было здесь в то время. Мне нужно подумать, поразмыслить. Головин ласково взглянул на меня. «Лизонька, вы позволите мне побыть в одиночестве?» Мы с Таней оставили его в кабинете, а сами спустились вниз. «Может, нянюшка что-то знает?» шепнула мне Таня. У неё спросить нужно. Ох, сомневаюсь. Ты вспомни, Потоцкие были вхожи в этот дом, а значит, между ними и старшими заседскими не было вражды. Мне так хотелось разобраться во всём этом, что я не могла ни о чём другом думать. Но они, скорее всего, всегда имели на нашу семью зуб. «Нет, Галочка», Тут стоит копнуть глубже, и такое попрет, не остановишь. Таня замерла на последней ступеньке. Сюда еще и страсть приплелась. Возможно, Дарья Николаевна сама не ожидала, что сынок в Варвару втрескается. В общем, предположений и догадок была уйма. Но, к сожалению, ни одна из них даже на сантиметр не приоткрывала завесу тайны. Нянюшка выслушала нас хмури свои редкие брови, а потом сказала: "Так хаживали они в дом, вы и сами знаете. Не замечала я, чтобы какие-то тайны, али злоба между Потоцкими и вашими батюшкой и матушкой были. Всё чинно да благородно. А Дарья Николаевна давно живёт на своих землях". Спросила Таня, за что я её чуть не расцеловала. "Молодец. Может, тайна кроется именно в прошлом Потоцкой?" «Приехали они сюда, а после смерти её супруга», — начала вспоминать нянюшка. «Варвара уже была, а матушка ваша тяжёлая ходила», — Елизавету Алексеевну ждала. «Не знам, отчего уж Дарья Николаевна сюда прикатила, а не в город. Только знаться до соседица стало с первых дней». «А ты не помнишь, откуда она приехала?» Я чувствовала, что именно в этом кроется загадка. «Так как же, не помню. Муж ее, барин Потоцкий, и стулы. Оттуда барыня сюда и приехала». «Нянюшка, не знаешь, случайно, отчего муж ее умер? Я вполне могла предположить, что она и супруга приговорила». «От старости и помер», — фыркнула Аглая Игнатьевна. «Ему, почитай, за восемь десятков уж перевалило». Осталась Дарья Николаевна с наследством хорошим. Живи, не хочу. «Во сколько же он на ней женился?» — воскликнула Таня. «Ещё и сына зачал». «Софья Алексеевна, девицы не должны такое вслух говорить», — наставительно произнесла нянюшка. «Всяко бывает. жизнь. После этого разговора тайны не открылись, но мне казалось, что мы схватились за нужную ниточку. Осталось только потянуть, чтобы клубок начал разматываться. Этим же вечером Павел рассказал нам о своём решении по поводу Семёна Гавриловича. «Как только погода наладится, пускай едет обратно». «А как же Потоцкий? Он ведь ждёт известия о поместье. Мне было интересно, что задумал муж, но просто так отпускать этого человека не хотелось». «Ждёт. А что вы предлагаете?» Оставить его здесь запертом в четырёх стенах? Мошенник боится Александра и вряд ли признается, что провалил всё дело. Нужно этим воспользоваться. Муж, как всегда, был рассудительным и спокойным. Я поговорю с ним. Пусть расскажет, что всё плохо в усадьбе, а чёрного хода нет. Кстати, его бы я тоже заложил. А как же слуги из кухни сюда бегать будут? Забеспокоилась Таня. «Через парадный вход, да через весь двор с горячими самоварами?» Я давно думала, что нужно кухню в доме сделать. Я действительно присматривалась к цокольному этажу. Там раньше жили домашние слуги, и находилась гладильня, куда из прачечной приносили чистые вещи. В ней был очаг для утюгов, который можно было переделать в печь. Сейчас, кроме глажки и нянюшки, слуг в доме не было а потому они жили в одной из комнат на первом этаже. «Хорошая идея», — поддержала меня подруга. «Особенно зимой удобно будет». Я очень хотела, чтобы Таня с Андреем жили в чёрных водах, потому что мне рано или поздно всё равно придётся переехать к мужу. Ведь Павел не оставит свою усадьбу, а мне, как жене, положено следовать за мужем. А так мы все будем поблизости» и наши земли сольются в одни большие угодья.